Глава 134. Вообще к проведению расследований офицеров легиона не готовили. В общем-то я и не собирался этим заниматься. Именно поэтому я не стал затягивать с отчетом начальству. В армии четкая вертикаль власти. Вот пусть начальство имается головной болью по поимке шпионов и диверсантов, а мне и своих проблем хватает. Например, где мне расквартировать почти 200 легионеров? Так что нет, пусть думают те, у кого голова большая а я займусь своим кругом задач. Пока двуколка, запряженная пестрым Цезарем, мягко покачивалась на рессорах, я любовался сумеречными пейзажами и вспоминал слова Витории. Те самые, в которых она упоминала о скрытых течениях конфронтации Поднебесного Аркадона и Орды Ургов. Кажется, эти ее домыслы о причастности Арминума все больше обретали тревожную тяжесть правды. Вот только я бы на месте диверсантов поступил иначе. Какой смысл атаковать почти пустующий форт, если в него со дня на день предстоит прибытие целой центурии. Теперь появление моих легионеров в Манаане больше не было ожидаемым событием. Я словно предчувствовал надвигающиеся тени невнятных опасностей наверенное подразделение. Чем дольше я обдумывал следующие шаги, тем меньше разум видел достойных вариантов, а к концу небольшого путешествия и вовсе становился таким же бесплодным и сухим, как обугленные останки форта. "Моя стоять здесь, а!» донесся до моего слуха приказ. «Кажись, приехали, Шудар, сообщил мне ямщик, натягивая поводья. «Спасибо, старина», — поблагодарил я его, спрыгивая на дорогу. «Ваш подождать, шудер «Можешь быть свободен». «Как прикажете». Коляска начала разворачиваться, а я подошел к шлагбауму, раскрашенному желтыми и черными полосами. «Твоя стоять здесь, а! вновь приказал капрал Ауксиларий. По всей видимости, этот дик был на блокпосту за старшего. «Юнкер-кир из небесных людей!» — представился я. — Прибыл принять вашу ауксилию под свое командование. — Твоя говорить пароль, юнкер! — без признаков дружелюбия приказал Дик. Вообще, ауксиларии — это что-то вроде мобилизованного на случай боевых действий ополчения. Просто Диги поступали на службу на своих парамобилях. Но все равно это не отменяло их более низкого положения в иерархии по отношению к легионерам. Их тут было пятеро, и все смотрели на меня настороженно. Один так и вовсе сжимал ремень краткоствольного карабина. «Гипоптер расправил крылья». Все пятеро словно облегченно выдохнули, их лица расслабились. «Юнкер знать нужная пароль», — веско сказал мне Капрал. «Офицер может проходить». «Отзыв», — потребовал я. «Тень крылов, его на их накрыть, Урга». «Неверно», — покачал головой я и продолжил на дикском. «Попробуй на родном языке капрала Ауксиларий. Кто тут у вас за старшего?» Осведомился я после того, как выслушал произнесенный с облегчением отзыв. «Первый сержант Гриви». Зес Гриви?» — уточнил я. «Он!» — неверенно скривил в улыбке крысиное лицо Капрал. «Вы с ним знакомы?» — я пожал плечами. Вообще-то я угробил его импа, так что не думаю, что здесь слишком уж обрадуется моему появлению. Я не ошибся. Вздохнув, я вошел в его палатку. «Кир!» От удивления Зес чуть не выронил трубку, которую с удовольствием раскуривал. ну как?» думаешь что так же, как и ты. Не стал я углубляться в подробности. Похоже, что тянуть службу нам дальше вместе». «Вот так новость!» — невесело оскалился он. «Я-то думал, что тебя больше уже не увижу». «Очень тронут твоим теплым приемом», — хмыкнул я. «Давай тогда к делу. Принимай на себя командование твоей ауксилией». «И письменный приказ у тебя имеется, юнкер». Недоверчиво прищурился Зиас Гриви. «А как же?» Вытащив из внутреннего кармана пакет, протянул его Дигу. Он досконально изучил каждую букву и запятую, даже обнюхал документ. Возможно, и на зуб бы проверил, но меня постеснялся. «Зиас, давай забудем старые разногласия», — предложил я. «Я не специально тогда стал пилотом твоего импа». «Я это понимаю, Кир», — пыхнул изогнутой трубкой мой собеседник. «И зла на тебя не держу», — я хмыкнул. «На нас вчера напали, мы отбились!» «Кто напал?» — обалдел я от таких новостей. Зес пожал худыми плечами. «Они не представились!» «Рассказывай!» Отчет Зеса был кратким и наводящим на мысли, что нам противостоит некая организованная сила. Его Центурия прибыла две недели назад и встала лагерем под Манааном. Все из-за того, что местные горожане не привечают диков. Как только они вчера устроились на ночь, появился диверсионный отряд. Напавшие застрелили пятерых, но своевременно поднятый личный состав занял места в боевых машинах и огрызнулся огнем. Диверсанты сражались отчаянно. Многие из них пали, троих из них взяли в плен. «Меньшего от тебя и твоих парней я и не ожидал», — похвалил я его. «Думаю, нам не нужно разделять наши силы. Сегодня же предлагаю отправиться в городской форт». Зес мгновение рассматривал меня. Его пальцы побарабанили по краю походного стола. Затем со вздохом он кивнул. «Я, конечно, не сомневаюсь в твоем полководческом таланте, Кир», — ответил Зев с сомнением. «Но ты, должно быть, не знаешь. Форт сгорел. Совсем. Там ничего не осталось. Если мы введем нашу центурию в город, местные будут недовольны». «Приехал к тебе с пепелища», — ответил я спокойно. «Не только слышал, но и видел. Местные переживут. После того, как мы соединимся, нас перебросят на театр боевых действий» а местные останутся в своем распрекрасном городке в обнимку со своими предрассудками». Азес одобрительно хмыкнул, а я продолжил. «Пока тут кто-то против нас действует, мы будем держаться вместе. Форт может быть и в руинах, но это ненадолго. Скоро к нам прибудут 200 легионеров, и нам понадобятся убежище, припасы и, самое главное, поддержка твоей центурии». «Не понимаю твоего плана, но давай подготовимся. Я соберу своих и отдам им приказ сворачивать лагерь». Я кивнул. Когда мы вышли в ночь, над головой мерцали мутные круги жизни, словно далекие маяки, ведя нас сквозь тьму. Форт, возможно, был оболочкой своей былой славы, но в его стенах начал укореняться новый дух, дух стойкости и решимости. «Дождемся разведчиков, которых я послал утром, соберем лагерь и можем выдвигаться». Я кивнул. Капрал отдал честь, его поведение теперь выражало почтительное послушание. Когда над Манааном забрежил рассвет нового древодня, в центр города с грохотом и лязгом траков ворвалась колонна гусеничной техники. Толпа в напряженном молчании наблюдала. В их глазах отражалась смесь недоумения, страха и любопытства, пока машины с грохотом пробирались по улицам. Пока мы добирались на паровом танке, я подробно и в красках рассказал Дигу все, что с нами приключилось в пути, и о своих подозрениях. Тот только головой качал. А в конце моего рассказа под подляск гусеничных траков заявил. «Не думал, что когда-нибудь это скажу. Но насколько все было проще, когда мы отбивали штурм за штурмом орды Он набил трубку дым травой. «Даже когда они ворвались за стены, все было ясно и понятно. Где наш враг и где друг?» Я усмехнулся. «Думаю, что очень скоро мы поймем, в какую сторону нам воевать». Дик не ответил, лишь снова покачал головой. «Увы, база, к которой они двигались...» уже была всего лишь воспоминанием. Однако у меня уже был готов на этот случай план, которым я пока ни с кем не делился. Есть старая поговорка, гласящая, «То, что знают двое, знает и свинья». Так что пока держал все в секрете. 16 бронированных паромобилей в неповторимом дикском дизайне заняли позиции на холме, где совсем недавно стоял форт. Я распорядился поднять знамя 14-го легиона. Пусть видят все, что легион здесь. И если мы кого-то так уж сильно раздражаем, Спровоцировать их не помешает. Спровоцировать и дать бой на наших условиях. Дигги из Центурии Зеса в полной боеготовности. Техника и мы, два не последних восходящих, будем готовы встретить любую угрозу».